Ледоход. Как-то бабушка попросила Колю с Егором спилить березовым, чтобы на грядках не было заувей. Затеневшие их деревья понемногу убрали, и на пеньки бабушка натаскивала с хлеба навоз и устраивала парники. А какие огурцы росли на этих парниках? М -м -м. Через год-другой пеньков как не бывало, от теплого навоза они быстро сгнивали. Когда Коля стал рубить подпиленную березу, Енька спросил, «Тебе не жалко?» Коля сначала не понял, а потом, подумав, ответил, «Летом еще жальче будет, летом она будет с листьями, а сейчас голая, как неживая». Срухнувшие березы быстро обрубили сучьи и стали распиливать на кряжи. Дали Еньке немного подергать за пилу, а потом заставили сесть, наконец, березу верхом, чтобы она меньше крутилась и не так зажимала пилу. Вдруг раздался оглушительный треск. «Пошел», — сказал Коля и повернулся к реке. Енька вскочил с березы, снова затрещала и перед красным угором вздыбилась на ребро... Озеро. Это огромная льдина встала. Все побежали на берег. Лед на реке страшно трещал и двигался, как живой. Перед Красным гором, где река делала поворот, творилось что-то ужасное. Льдины пирались в каменистый обрыв, становились на ребро, рушились и громоздились друг на друга. Такого зрелища Енька еще не видел. Быстро прибывала вода и заливала берег, на котором появились люди с большими сачками. Огромная льдина, как ножом, срезала изгородь и засыпала в огород. «Ну, теперь пролежит тут до середины лета», — возмутился подошедший дедушка. «Надо бы толстые столбы вкопать». Кое-где образовались свободные от льда пространства. В них стали спешно закидывать саки и вытаскивать ошалевшую рыбу. Даже дедушка принес большой сак, который он называл наметом, и быстро наловил пол ведра довольно крупной рыбы. Потом намет взял Коля, но реку снова запрудил льдом. «А пойду-ка я кверху», — сказал Коля, — «здесь, наверное, надолго запрудило». Агенька увязался за ним. Пробежав по мостику в одно бревно через протоку круглого озера, рыболовые нашли свободную даль до воду. Коля стал забрасывать наметы и не напрасно Аенька помогал выбирать крупных с как у нее еще ряд. А вдруг Коля схватил намет сумку и закричал: Бежим! Йенька ничего не понял, но бросился за братом, и только у протоки круглого озера все понял. Вода поднялась и залила мостик. Садись, приказал Коля и присел. Енька забрался ему на закорки, а он взялся за середину шеста, намет и осторожно ступил на покрытый водой мостик. «Ничего», — сказал он, — «канатоходцы высоко над землей и по канату ходят, а у нас целое бревно под ногами». Перебравшись, Коля сел на кочку и почему-то стал снимать сапоги. Вблизи запрыгала беленькая птичка с черным передником, Она то и дело помахивала длинным хвостом. «Смотри, Коля, какая птичка!» — закричал Енька. «Это рисогузко», — объяснил Коля. «С их прилетом начинается ледоход». Говорят, что они своим хвостом лёд раскалывают. Худые сапоги хлюпали водой и никак не хотели сниматься. «А ну их, дома вылью!» — сказал Коля и резко вскочил. Тресогуска вспорхнула и перелетела на плывущую льдину. Ребята побежали по берегу, на которой неумолимо наступала вода. Заречные луга до самого леса серебрились от воды и льда. «Вот это здорово!» — кричал на ходу Енька. «Вот это река! А я-то думал, она спокойная!»